Глава четвертая. На поминальной службе Глинда и сэр Чафри сидели на балконе, зарезервированном для сановников и послов. Волшебник прислал представителя. Тот блистал в своем парадном красном мундире с изумрудным крестом, делившим грудь на четыре сектора, и находился в окружении вымуштрованной охраны. Ведьма сидела внизу и ни разу не встретилась взглядом с Глиндой. Рыдание довели Фрекса до приступа удушья, и ведьма проводила его к боковой двери, чтобы он мог перевести дух. После службы к ведьме подошел посланник из изумрудного города. «Вы приглашены на уедиенцию с волшебником», — объявил он. «Он пребывает сегодня вечером в статусе дипломатической неприкосновенности на издавом Фениксе, чтобы выразить соболезнование семье погибшей. Вы должны будете встретиться с ним в Кольвин Граундс. Он не может просто так явиться сюда», — выплюнула ведьма. «Он не посмеет. Те, кто сейчас уполномочен принимать решения, думают иначе» ответил посланник. Как бы то ни было, он прибудет под покровом ночи и только для беседы с вами и вашей семьей. Мой отец не в состоянии говорить с волшебником, сказала ведьма. Я этого не допущу. Тогда волшебник встретится с вами, сказал посланник. Он настаивает. У него есть к вам вопросы дипломатического характера. Однако вам не следует придавать этот визит огласке, иначе вашему отцу и брату грозят плохие последствия. И вам тоже, добавил он, как будто это не было очевидно. Ведьма быстро обдумала, как можно обратить эту вынужденную аудиенцию в свою пользу. Сарима, безопасность Фрекса, судьба Фиера. Я согласна. Кивнула она наконец. Я встречусь с ним. И все же на мгновение испытала облегчение от того, что зачарованные башмачки Нессы уже далеко отсюда. После вечернего колокола в комнату ведьмы постучала местная горничная. Вам придется пройти осмотр, предупредил посланник волшебника, встретив ее в передней. Поймите, таков порядок. В проходной комнате ее окружили офицеры. Пока ее ощупывали и обыскивали, ведьма сосредоточилась на собственной ярости. «Что это?» — спросили солдаты, обнаружив в ее кармане страницу из гримуара. «Ах, это!» — быстро сообразила ведьма. «Его высочество наверняка захочет увидеть. Проносить с собой любые предметы запрещено», — сказали ей и забрали страницу. «По праву крови я могу сегодня же вступить в права владычицы троп и арестовать вашего лидера!» — крикнула ведьма им вслед. «Не смейте запрещать мне что-либо делать в этом доме!» Однако они проигнорировали ее слова и провели ее в небольшую комнату, почти без мебели, если не считать пары роскошных кресел, стоявших на цветастом ковре. Сквозняк гонял вдоль плинтуса в клубы пыли. «Его высочество — волшебник, император страны Ос объявил слуга и удалился. Несколько мгновений ведьма сидела в комнате одна. Затем вошел волшебник, на этот раз без маскировки. Невзрачный пожилой мужчина в рубашке с высоким воротником и в длинном сюртуке. Из кармана его жилета свисали часы на цепочке. Голова у него была розовая в пигментных пятнах, только над душами торчали клочки волос. Он промокнул лоб платком и сел, жестом пригласив ведьму последовать его примеру. Однако она осталась на ногах. «Вечер добрый», — поздоровался волшебник. «Что вам от меня нужно?» — спросила ведьма напрямик. «Две вещи», — сказал он. «То, ради чего я прибыл сюда, и то, чем вы сами невольно привлекли мое внимание». «Говорите», — процедила она. «Мне вам нечего сказать». «Нет смысла ходить вокруг да около», — светски кивнул он. «Я хотел бы знать ваши намерения относительно титула владычицы». «Даже будь у меня какие-то намерения, вас бы они не касались», — ответила она. «Увы, касается напрямую», — возразил волшебник. «Ведь процесс воссоединения уже начался и понемногу движется даже сейчас, пока мы беседуем». Как я понимаю, леди Глинда со своими прекрасными благоглупостями весьма разумно удалила отсюда и несчастную девчушку и знаковые волшебные башмачки. Это должно сделать Аннексию менее хлопотной. Я надеюсь в будущем забрать башмачки, чтобы не давать людям почву для лишнего вольнодумства. Однако мне нужно понимать ваши намерения в этом вопросе. Насколько мне известно, вы не слишком разделяли религиозный деспотизм вашей сестры, и все же я надеюсь, что вы не собираетесь здесь обосноваться. «А если собираетесь, нам придется заключить небольшую сделку». «С вашей сестрой это было совершенно невозможно». «Мне здесь мало что нужно», — сказала ведьма. «Да и управлять кем бы то ни было мне, похоже, не под силу, даже собой». «Кроме того, остается некоторый нюанс с армией у красной мельницы. Так называется та деревушка у подножья горы, где стоит замок Киамако». Так вот, почему они там столько лет, покачала головой ведьма, чтобы присматривать за вами, подтвердил он. Затратно, но что поделаешь. Только на зло вам стоило бы вернуть себе титул владычицы, заявила ведьма. Но мне безразличны эти глупцы. Что бы ни делали, манекинцы, меня это не интересует, лишь бы моему отцу не причиняли вреда. Если это все, есть и другой вопрос, сказал волшебник с нотками интереса. Вы принесли с собой страницу. Хотелось бы узнать, где вы ее взяли. Это моя вещь, и ваши люди не имели права ее забирать. Я лишь желаю знать, откуда она у вас, и где мне найти остальные. Что я получу, если расскажу вам? А что вам от меня нужно? Вот ради этого эльфа бы и согласилась встретиться с ним. Сделав глубокий вдох, она произнесла: "Узнать жевали еще Сарима, вдовствующая княгиня Арджики. Где я могу найти ее и на каких условиях ее готова отпустить на свободу?" Волшебник улыбнулся как все удачно складывается. Не правда ли занятно? Я ведь сразу догадался, о чем вы попросите». Он махнул рукой. Невидимые служители провели в открытую дверь какого-то карлика в белых штанах и тунике. «Нет, это не карлик», — тут же поняла ведьма. Это была молодая девушка, сгорбившаяся под тяжестью кандалов. Цепи, длиной всего два-три фута, вшитые в воротник ее туники, проходили под одеждой и крепились внизу у лодыжек, не давая девушке выпрямиться. Ведьме пришлось пристально приглядеться, чтобы убедиться, что это Нор. Сейчас ей должно быть шестнадцать или семнадцать, столько же, сколько Эльфабе, когда она поступила в Крейг-Холл в Шизе. «Нор!» — позвала ведьма. «Нор, ты слышишь меня?» Колени у Нор были грязные, пальцы стискивали звенья цепей. Ее волосы были коротко острижены, сквозь редкие пряди проступали рубцы. Она вскинула голову, будто чтобы прислушаться какой-то мелодии, но не подняла взгляда на Эльфабу. Нор, это тетушка ведьма. Я пришла наконец договориться о твоем освобождении, сказала та, импровизируя. Однако волшебник жестом приказал невидимым служителям вывести девушку из комнаты. Боюсь, это невозможно, произнес он. Видите ли, она служит мне защитой от вас. остальные? спросила ведьма. Я должна знать. Никаких документов не сохранилось, сказал волшебник. Но насколько мне известно, Сарима и ее сестры мертвы. Ведьма защемила сердце. Последние надежды на прощение рухнули. А волшебник продолжал. «Возможно, кто-то из младших чинов, не имеющих на то полномочий, вдруг воспылал жажды резни. В армии, на удивление, трудно найти надежных исполнителей. А Ир же спросила ведьма, хватая себя за локти. «Его пришлось казнить», — тоном деланного сожаления произнес волшебник. «Мы же оба понимаем, что он был следующим в очереди на трон». «Но ведь это была не жестокая смерть», — выдохнула ведьма. «Прошу, скажите». «Увы, его сожгли». — признался волшебник. — Провели публичную церемонию. Нам необходимо было жестко заявить о своей позиции. — Вот я против воли открыл вам то, что вы хотели знать. Теперь ваша очередь. Где мне найти книгу, из которой взята эта страница? Волшебник вынул сложенную страницу из кармана и разгладил ее у себя на коленях. Руки у него дрожали. Он посмотрел на текст и почти благоговейно проговорил. — Заклятие управления драконами. — Вот как, — удивилась Эльфаба. — Я и не знала разумеется вам наверное не просто разобрать что здесь написано видите ли текст заклятия да и всей книги не из этого мира а из моего он был безумен одержим идеей других миров как и ее отец вы лжете заявила ведьма надеясь что права о да правды мне нет дела вовсе усмехнулся он но как ни странно сейчас я не лгу зачем вам это спросила ведьма выигрывая время пытаясь понять как выторговать у него жизнь нор я даже не знаю что это за книга думаю как и вы напротив знаю возразил волшебник это древний магический манускрипт созданный в мире далеком от этого долгое время книгу считали лишь легендой или невосполнимой тратой после северных нашествий один волшебник куда более могущественный чем я уберег ее спрятав в другом мире именно поэтому я прибыл в воз он говорил уже практически сам с собой как это свойственно старикам Мадам Балавадская увидела книгу в хрустальном шаре, я принес надлежащие жертвы и предпринял необходимые шаги, чтобы попасть сюда сорок лет назад. Я был молод, полон энтузиазма, хоть и пережил немало неудач. Я не собирался править этой страной, лишь найти манускрипт, вернуть его в свой мир и там изучить его тайны. «Какого рода жертвы?» — спросила она. «Здесь вы не гнушаетесь убийствами». «Убийство — слово для ханжей», — отмахнулся волшебник. «Это удобный ярлык, чтобы заклеймить смелый поступок, выходящий за пределы их понимания. То, что я сделал и делаю, не является убийствами. Ведь я прибыл из другого мира, а значит, не подвластен нелепым условностям вашей наивной цивилизации. Я выше этого лепят о добре и зле». Он говорил высокопарно, но глаза его не горели. Их застила — пелена ледяной безучастности. «Если я вручу вам гримуар, вы уйдете? спросила Эльфаба. «Отдайте мне нор, забирайте свое зло и оставьте нас в покое. Я слишком стар, чтобы отправляться в обратный путь», — сказал он. «И зачем мне отказываться от того, над чем я работал все эти годы? Потому что иначе я воспользуюсь этой книгой, чтобы уничтожить вас». Пригрозила она. «Ты не можешь ее прочесть!» С отвратительным презрением хмыкнул волшебник. «Ты из страны ос, а значит, не способна на такое!» «Я уже прочла больше, чем вы думаете». — ответила ведьма, — хоть и не всегда понимаю прочитанное. Я видела страницы о том, как высвободить скрытую энергию материи, вмешаться в привычное течение времени. Я видела трактаты об оружии, слишком ужасном, чтобы его использовать, о том, как отравить воду, как вывести более послушное население. Там есть схема орудий пыток. Хотя слова и рисунки порой расплываются перед глазами, я продолжаю учиться. Я еще не слишком стара. В наше время подобные идеи представляют большой интерес. — заметил волшебник, хотя его, похоже, удивило, как много она успела усвоить. «Не для меня», — сказала она, — «а ты уже натворил достаточно». «Если я дам тебе гримуар, ты отпустишь нор». «Тебе не стоит доверять моим обещаниям», — вздохнул волшебник. «Право слово, дитя мое». Однако он продолжил вглядываться в страницу, которую она ему передала. «Можно узнать, как подчинить дракона своей воле», — пробормотал он и перевернул лист, чтобы прочесть обратную сторону. «Прошу». — взмолилась Эльфаба. — Кажется, я никогда в жизни ни о чем не просила. Но теперь умоляю, тебе здесь не место. Если хотя бы на миг допустить, что ты способен говорить правду, вернись в другой мир, уйди куда угодно, только покинь трон. Оставь нас в покое. Забери книгу с собой, делай с ней что хочешь. Дай мне хоть этого добиться в жизни. В обмен на то, что я рассказал тебе о родне твоего любимого Фиера, ты должна сообщить мне, где находится книга, — напомнил волшебник. — Нет, — ответила ведьма. — Условия меняются отдай мне норы я принесу тебе гримуар книга спрятана так далеко что ты никогда ее не найдешь тебе не хватит навыков она надеялась что звучит убедительно волшебник встал и убрал страницу в карман я не стану отдавать приказ казнить тебя сказал он по крайней мере не на этой аудиенции я добуду книгу для этого мира или другого ты не можешь связать меня обещанием я выше чем оковы слов Я подумаю над твоим предложением, но пока что маленькая рабыня останется при мне. Она моя защита от твоего гнева. Отдай ее мне, — вскричала ведьма. Сейчас, сейчас, сейчас же! Будь мужчиной, а не шарлатаном. Отдай мне девочку, и я пришлю тебе книгу. Пусть торгуются другие, — сказал волшебник. Он выглядел неоскорбленным, а скорее подавленным, словно продолжал общаться сам с собой. Я не веду торгов, но я размышляю. Я подожду, посмотрю, как пройдет воссоединение с манекином, «И если ты не станешь вмешиваться, возможно, я обдумаю твои слова чуть более благосклонно. Но в торг я не вступаю». Ведьма сделала глубокий вдох. «Мы уже встречались однажды», — сказала она. «Ты давал мне аудиенцию в тронном зале, когда я была студенткой из Шиза». «Вот как?» — удивился он. «Ах, да, конечно. Ты, наверное, была одной из любимец мадам Марибель. «Какая это была великолепная помощница! Теперь она уже в маразме, но когда-то, в лучшие годы, она преподала мне немало бесценных уроков о том, как ломать волю упрямых девчонок. Ты, наверное, восхищалась ею, как и прочее. Она пыталась завербовать меня на службу какому-то хозяину. Это был ты? Кто знает, мы всегда что-то замышляли. Она была такой затейницей, она бы никогда не опустилась до такого топорного шантажа». Он указал на открытую дверь, за которой все еще была видна сгорбленная нор, бормочущая себе поднос. Она управлялась со студентками гораздо изящнее». Он уже собирался выйти, но обернулся у двери. «Теперь я, кажется, вспомнил. Ведь это она предупредила меня о тебе. Она сказала, что ты предала её, отвергла ее предложение. Это она посоветовала мне следить за тобой. Благодаря ей мы узнали о вашей интрижке с горным князем, с узорами на коже. Нет. Значит, мы уже встречались, я и забыл. В каком облике я тогда предстал перед тобой? Ей пришлось изо всех сил вцепиться в собственную руку». Ее отчаянно мутило. «Ты был скелетом из пылающих костей, танцующим в буре». «О, да. Это было весьма остроумно, весьма... Надеюсь, это произвело впечатление». «Мне кажется, сэр», — сказала она, — «вы очень плохой волшебник». «А ты?» — огрызнулся он уязвленный. «Всего лишь карикатура на ведьму. Стой!» — крикнула она, когда он уже почти исчез в скрытом проходе за панелью. «Стой, пожалуйста! Как мне получить твой ответ?» «До конца года я пришлю к тебе гонца», — сказал он. Панель захлопнулась за ним. Ведьма упала на колени лбом, почти коснувшись пола. Она крепко стиснула кулаки. Нет, она ни за что не отдаст гримуар такому чудовищу никогда. Она умрет, если потребуется, но не позволит ему заполучить книгу. Но получится ли так обмануть его, чтобы он сперва освободил Нор? Она уехала через несколько дней, предварительно убедившись, что отца не выгонят из его комнаты в Кольвин Граундс. Он не хотел ехать с ней в Винкус. Он был слишком стар для такого путешествия. Кроме того, он считал, что панцы рано или поздно вернется и будет его разыскивать. Ведьма понимала, что так горюя сорозе, Фрекс долго не протянет. Во время прощания с ним она попыталась подавить гнев и обиду на отца, понимая, что, возможно, видит его в последний раз. Когда Эльфаба шагала через передний двор Кольвин Граунс, ее пути снова пересеклись с Глиндой. Однако обе женщины отвели взгляд и ускорили шаг, направляясь в противоположные стороны. Само небо, точно каменная плита, давило ведьми на плечи. Глинда чувствовала почти то же самое, но все же она сумела обернуться и умоляюще воскликнуть: "О, Эльфи!" Однако ведьма не оглянулась. Больше они никогда не виделись.